Глава шестая. Наутро солнце ещё продирается сквозь облака, а мы уже стекаемся на собрании. Из рук в руки переходит печатный лист со смазанными по краям чернилами. Столько нетерпеливых пальцев хотят его взять почитать. Узнать, в заправду ли это. Одинокая слеза скатывается по левой щеке старухи Джонни, но, глянув на меня, она её тут же смахивает. Да и остальные тоже смотрят. поглядывают то и дело украдкой, как будто проверяют, тут ли я еще, жива, не жива, не свихнулась ли под весом какой-то бумажки. «Девять дней», — окликает меня знахарка, выходя из толпы. Она сплевывает на пол, и это так на нее не похоже, такие вспышки гнева, что я вдруг прихожу в себя. Всё это время я бездумно стояла, как будто плыла по течению. не в силах осознать происходящего. Но теперь протягиваю руку за листовкой, чтобы осмыслить написанное, чтобы чернила протекли по жилам до самого сердца. Может, хоть я тогда проникнусь гневом гневам знахарки, хоть что-нибудь почувствую. «Мы не можем их бросить!» — выкрикивает Кай, и по толпе проносится одобрительный гул. «Если мы оставим их в этой тюрьме дожидаться суда, их даже никто не накормит!» Их заморят голодом. Но залог. Вы только посмотрите, сколько с нас просят. За только и всего. Наказать хотят в назидание другим, мерзавцы. Хватит, выпаливаю я. Только выходит громче, чем я думала. Хватит уже! Прекратите! Я встаю, сжимая в руке листовку и окидываю взглядом ряды глаз, вывалившихся от недосыпа. до краёв, наполненных ужасом. Я сглатываю. Интересно, в моих глазах отражается то же самое? Даже если продадим все блёски, весь улов, этого всё равно не хватит, чтобы заплатить залог за обоих и вызволить их на свободу. А дозорные только того и ждут, ловят нас на живца, поджидают, чтобы мы на это купились. В доме для собраний повисает давящая тишина. Никто меня не перебивает, даже отцовские товарищи у дальней стены. В комнате, где столько людей, разных мнений, язычных голосов, это пугает больше всего, что ни у кого и слова в ответ не находится. Как будто все наши надежды заранее рухнули. На залог нам не хватит, и это они знают». Я привожу дух. Они хотят нас сломить, чтобы мы перестали топить корабли, чтобы подмять нас под себя, закрыв глаза на то, как мы умираем от голода. Шепотки пересыпают тишину, перерастая в целый водоворот. А значит, одному из семерки придется пойти и предложить себя в обмен на них. Я закрываю глаза. Я пойду. В комнате выцаряется полный бедлам. Выкрики «нет» перемежаются с призывами освободить Брина. Люди сбиваются в группки и берутся обсуждать, кто для нас ценнее. «Я одна из семерки. Я одна из семерки. Мой отец — рыбак или наш предводитель — Брин». Агнес впивается ногтями мне в руку и насильно тянет на место. Я на автомате сажусь. но сама вся дрожу. Такое ощущение, что все пошло не так. «Как ты могла?» — разъяренно шепчет она. «Даже заикнуться о том, чтобы поменяться с ними местами». Я хватаю ее за руку в ответ и оборачиваюсь к ареолу ее рыжих волос. Я держусь как могу, стараюсь отринуть самую свою сущность, и меня охватывает страх. Отдышавшись, я его перебарываю, И убеждаю себя не трястись за собственную шкуру. Корю себя даже за мысли об этом. Как я могу бояться поменяться с ними местами, когда на кону жизнь отца? Я стискиваю зубы, а крики тем временем становятся все злее. Люди пихают друг друга, споря чуть ли не с пеной у рта. Запах отчаяния в воздухе густой, как туман. — Это все не сработает! — выкрикивает Кай, прорываясь сквозь шквал голосов. Они просто повяжут миру заодно с ее отцом и брином. Как только капитан узнает, что она топила корабли, все будет решено. Третий пойдет в петлю. Одобрительный гул громыхает у меня в голове. Я всхлипываю, осознав, насколько безнадежным был мой план. «Мне нужно на воздух», — шепчу я на ухо Агнес и дожидаюсь, чтобы она разжала руку. Агнес зажмуривается так сильно, что на веках у нее образуются складки. Кай обнимает ее одной рукой и кивает мне. Взгляд у него пронизывающий и твердый, такой же твердый, как молоток с долотом, которыми он мастерит гробы. Как и я, он видит, что нас ждет. Если их повесят, дозор одержит верх, и это сокрушит весь остров». Втягивая неподвижный воздух, я подставляю лицо солнцу и греюсь под его лучами. Но голоса людей, их страх преследуют меня по пути из деревни, и мне никак от них не уйти. Я перебираю в уме каждое мнение, мысли мечутся в голове, так что приходится остановиться. Я с такой уверенностью поднялась, убежденная, что план сработает, но вдруг дозору нужна не только моя кровь. А вдруг она им вообще не нужна? Я пускаюсь бежать. Подстраиваю бег под стучащую в висках кровь, и с каждым шагом деревня, голоса — всё уносится прочь. Ноги мчат меня в единственное место, где мне бывает спокойно. Я сползаю под дюнами, и песок подо мной осыпается, а ноги царапает бледно-зелёный песчаный тростник. Я стягиваю ботинки, носки, потом футболку и бриджи — Снова бегу до тех пор, пока волна не достигает самой груди. Я закрываю глаза и отдаюсь на волю волн. Море расступается передо мной, и я погружаюсь все глубже и глубже. Оно сейчас так безмятежно. И я удивляюсь, как море предугадало, что мне это нужно — окунуться в его распахнутые объятия. Я нахожу подводное течение, петляющее по потаённой тропке между скал и мягко продвигаюсь по воде вперёд. Потом ныряю в тишину морского дна и провожу рукой по листьям водорослей. Сердце понемногу унимается. Тишина на дне глубокая и древняя, как сама вода, прорезавшая себе путь внутри земли. Она меня успокаивает, утихомиривает мельтешение мыслей и разум проясняется. Я загребаю рукой пригоршню песка, разжимаю пальцы и смотрю, как песчинки опускаются на дно. Подводный мир, словно бдительный наблюдатель, ожидающий, когда я сделаю выбор. Я отталкиваюсь от морского дна и стрелой взлетаю вверх. И выныривая на поверхность с отчетливым запахом моря и соли на коже, я уже пришла в себя. И тут... И я снова ее слышу. Ту самую песнь. Ее песнь, проникшую под самую кожу, зовущую меня назад, на берег. Она раздается эхом внутри, тихо и печально. Я вспоминаю, как мама первый раз мне ее напевала, прямо под водой, когда мы плыли вместе солнечным июньским днем. И я влюбилась в океан, пронизанный неслышным отзвуком ее голоса. При она ни разу не пела, как и при жителях острова. Только при мне, под водой, в прекрасной приглушённой тишине. Я и раньше следовала за её голосом. Последую и сейчас. Выбравшись на пляж, я уже знаю, что делать. Я вытряхиваю содержимое карманов и открываю мамину записную книжку на последней странице. Выровняв дыхание, Шепотом зачитываю цифры, огибающие восьмиконечную звезду. Всё так просто, так очевидно, что я не понимаю, как сразу не догадалась. Это же координаты. Даже сейчас, сквозь разделяющие нас года, мама протягивает мне руку и указывает путь. Всякий раз, когда я теряюсь, она дает мне надежду. Я торопливо одеваюсь, заплетаю наспех косу через плечо. Мама всегда говорила, что если мне понадобится ее помощь, если вдруг я окажусь в беде, нужно просто идти на голос, следовать за песнью, и тогда я обязательно ее разыщу. Я понимаю, что мама мертва, и тело ее давно лежит в сырой земле, но песнь ее зовет меня до сих пор. И сейчас мама нужна мне как никогда. Нужна отцу. Я делаю вдох, и направляюсь обратно в деревню. Прежде чем постучаться, я прячу записную книжку в карман. Нельзя, чтобы кто-нибудь ненароком о ней узнал и отнял ее у меня, пока я не нашла свой собственный путь. Я захожу в дом знахарки и вижу. Сет, вчерашний выживший, сидит и кромсает пальцами буханку хлеба. Он сидит у камина, и дрова потрескивают в лиловом от морской соли пламени, Знахарка, почти не двигаясь, сидит в углу комнаты. Я иду прямо к Сету. Тогда она тут же встает и, окинув меня жалостливым взглядом, точно как старуха Джонни, выходит на улицу. Жаль, что нельзя вернуть время вспять. Жаль, что я тогда на пляже не доверилась своим инстинктам и не отговорила Брина плыть к той ветхой шхуне. И тогда сегодняшний день сложился бы совершенно иначе. Уже не лихорадит, я смотрю. Сидит он в той же самой одежде, в которой я нашла его на пляже. Из-под одеяла торчит воротничок, а когда он шевелит ногами, выглядывают штаны, только пятен от соли и дыр уже не видно. Видимо, знахарка или кто-то из её братьев починили его одежду и выстирали. Они, очевидно, решили, что он не представляет угрозы. И я гадаю, наплёл он им что-то или правда ничего не скрывает. Сет откашливается, и, отодвинув еду, кладет руки на стол. Весь внимание. Я медлю, замечаясь, каким надменным и в то же время совершенно невозмутимым видом он сидит за столом. Я расправляю плечи и волевым усилием сосредотачиваюсь на том, зачем пришла. А не на его губах или туго натянутой на груди рубахе. Он проницательно улыбается, как будто для него я открытая книга, и я, сама того не желая, заливаюсь румянцем. Только благодаря вашей знахарке. И тебе, конечно. Это же ты меня нашла. Я сажусь на стол напротив и грею руки у очага. Отвлекаться мне некогда. Как ты собираешься выбраться с розвера? Он пожимает плечами, и краем глаза я замечаю, что лицо у него передёргивает. Надеялся, ты мне поможешь. Или, может, кто-то шлюпку одолжит. Знаешь, забавно, что Дозор знал о кораблекрушении. Подозревал, как минимум. Как, по-твоему, забавно? Я оборачиваюсь посмотреть, как он воспримет то, что я сказала. Изменится ли в лице? И сама невольно подаюсь вперед, как будто меня тянет к нему, к тому, как он склоняет голову на бок, и на свету от камина полулица его погружается в тень. И тут я замечаю... что уверенность его пошатнулась. «Дозор? Я бы не стал. И про дозор я ничего не знаю». Я откидываюсь на спинку стула и наблюдаю, как он подбирает слова. Может, знахарка ему и доверяет, раз уж лечит. Но мне нужно узнать наверняка, прежде чем просить о помощи. И судя по тому, как у меня при нем забилось сердце, выходит, своим выводом я, как обычно, доверять не могу». Остаётся только вытянуть из него правду. Сет хмурит брови. «Мы с дозором не водимся. неприятности потом не оберёшься». «На каком корабле ты ещё раз служил?» «На прекрасной деве», — поднимая на меня взгляд, отвечает он. «А до неё на золотой лане». Я удовлетворённо киваю. Про золотую лань я слышала от Брина. Это торговый корабль, который ходит из материкового порта вдоль Арнахимского побережья на север. По крайней мере, в этом Сет, похоже, не врет. — А как у тебя с навигацией? На Ялике до порт Трена подбросишь? — Лучше идти по тихим водам через Эннер. Море отсюда до порт Трена буйное. На губах моих мелькает улыбка. Хотя бы море знает. Из наших на острове только у Брина хватило бы опыта, чтобы довести нас до порт Тренна и обратно на Ялике. Отец и все его приятели рыбачат с южной стороны, в обратном направлении. Только Брин сумел бы в целости и сохранности доставить нас в порт Тренн. «Значит, сможешь добраться до Эннера?» «Сама я о нем мало знаю». Брина обходит его стороной, а если кто-нибудь на встречу предлагает нам торговать, всячески нас отговаривает. Об этом острове ходят разные слухи, передаются от матросов барменам, а от них рыбакам. Поговаривают, островом владеет кто-то опасный. Он и подвластные ему команды контролируют половину морей отсюда и вплоть до дальних островов, даже дальше. Полголоса с удача там магии, причем не той, которая присуща ведьмам или водится в необитаемых краях. Мы слышали, что тамошний хозяин опасен не меньше капитана Рэншоу с ее наемными контрабандистами и прочим сбродом. Даже дозорные обходят Эннер стороной, казалось бы, какая лазейка для жителей с острова. Но если Брин его остерегается, то и мне туда не стоило бы соваться. «Вот только выбора у меня не осталось». «Да, туда я добраться могу», — отвечает Сет, шмыгнув носом. И при взгляде на меня к нему как будто возвращается былая уверенность. «Придется плыть по звездам, но там-то я уже найду, кому наняться. Только лодку дай, и меня как не бывало». «Мне тоже нужно туда». Он смотрит пристальней и подается вперед, вероятно, осознав, что я ни разу не упомянула пинскала, ровно как и он. Мы оба избегаем острова, где обосновались дозорные. Он заговаривает тоном ниже. И от низкого голоса по затылку пробегают колки и мурашки. «Не ладай с дозором. Тебе об этом знать не обязательно. Сквозь зубы парирую я. Ночь в пути за то, чтобы выбраться с острова. Что скажешь?» Он впервые улыбается. «Не просто парень, а настоящий лис». Лицо у него расплывается, одновременно излучая тепло и нагоняя жути. «Они кого-то схватили, дозорные, да? А ты теперь пытаешься найти способ спасти их». «Я не отвечаю». «Достали что-то на продажу, да? Может, как раз корабля? Слышал, моряки шептались о добытых блёсках, таких стеклянных бусинах, выточенных, чтобы свет отражать». Говорят, щёгали с материка от них, без ума. Ничуть не уступают драгоценностям, если найти покупателя. Слышал, даже совет за ними охотиться. Зашипев, я резко вскакиваю, не желаю это с ним обсуждать. Если он знает про блёстки, то слишком много знает. «Ладно, ладно, хватит вопросов, я в деле», — говорит Сет, примирительно поднимая ладони. «Я довезу тебя до Энер». «Можешь оставить свои секреты при себе». «По рукам», — обернувшись, отвечаю я. Его губы складываются в многозначительную улыбку. Я скрещиваю руки на груди и щурюсь. В «Полночь. Будь наготове. Никому ни слова. Я уже берусь за ручку двери, как он снова заговаривает предательским мягким голосом. «Тебе же тут не место». Не в дозорных делах. Я же чувствую, ты не такая, как остальные. Ты здесь родилась? А родители? Я медлю и едва не разворачиваюсь к нему. Чуть не вверяю незнакомцу частичку души. Он нащупал внутри меня трещинку, надлом который никогда не срастется. Понял, что мне здесь не место. Что не на этом острове мне суждено прожить до конца своих дней, и обрести себя. Люди создания хрупкие. Мы ломаемся и распадаемся. а Острые края сглаживаются, пока мы не становимся все похожие, как капли воды, Все, кроме меня. Почему я не могу вписаться, как положено? Почему я чувствую себя лишней, как будто не могу пустить здесь корни? Меня зовёт море. А этот парень выживший после крушения, говорит, как поэт. Есть что-то в его манере речи. Как он витиевато и красиво выражается, словно читает написанное заранее. И от всех этих медоточивых речей на языке остаётся привкус горечи, будто за всем этим изяществом скрывается искусно сплетённая ложь. И я каждый раз это ощущаю, стоит ему заговорить. «Расскажи, вдруг я смогу помочь». Я стискиваю дверную ручку, меня так и подмывает поделиться с этим незнакомцем навязчивым чувством, что мне тут как будто не место, что я другая, даже по сравнению с остальной шестеркой с каната. Что у мамы было слишком много секретов, и, может, я все это время врала себе, будто я не более чем обитатель острова. Я едва все это не произношу, но тут же вспоминаю, что стоит на кону. Воображаю петлю, и на вождение момента рассеивается. Точно заклятие. Этому парню нельзя доверять. Нельзя доверять ни на йоту. Просто будь наготове.